Глава 14. Завтра в Перу. Опасное приключение на рифе не оказало на меня никакого действия. Я не стал бояться воды. Пожалуй, я еще больше ее полюбил именно за то волнение, которое испытываешь при опасности. Вскоре я почувствовал непреодолимое желание увидеть чужие страны, пересечь океан. Каждый раз, когда я глядел на бухту, эта мысль приходила мне в голову. Видя на горизонте белые паруса, я думал, как счастливы должны быть те, которые плывут на этих кораблях. С удовольствием поменялся бы я местом с последним матросом из их экипажа. Может быть, меня не так бы тянуло в море, если бы домашняя моя жизнь сложилась получше, если бы у меня были добрый отец и любящая мать но мой суровый старый дядя мало заботился обо мне. Таким образом, лишенный семейных уз, которые привязывали бы меня к дому, я еще больше стремился в океан. Я очень много работал на ферме, а к такому образу жизни меня совсем не влекло. Нудная работа только разжигала мое стремление отправиться в далекие края, повидать чудесные страны, о которых я читал в книгах, и о которых рассказывали матросы, Бывшие рыбаки из нашего поселка, приходившие теперь на побывку в родные места. Они толковали о львах, тиграх, слонах, крокодилах, обезьянах величиной с человека, о змеях длинных, как якорный канат. Короче говоря, мне надоела тупая однообразная жизнь, которую я вел дома, и которая в моем представлении была возможна только в нашей стране, потому что, судя по рассказам моряков, Во всех остальных странах можно было встретить сколько душе угодно диких зверей, заманчивых приключений и всяких невероятных чудес. Помню одного молодого парня, который прокатился на остров Мэн и вернулся с такими рассказами о своих приключениях среди чернокожих удавов, что я мучился от зависти к человеку, пережившему такие волнующие истории. Остров Мен находится в двух часах езды от побережья Англии. Никаких чернокожих и удавов там нет и быть не может. Я неплохо знал правописание и арифметику, но о географии имел самые смутные представления, поэтому я толком не разбирался, где находится остров Мэн, но решил при первой возможности съездить туда и поглядеть на чудеса, о которых рассказывал парень. Хотя это было для меня сложным предприятием, но я не терял надежды, что мне удастся его осуществить. В особых случаях из нашего поселка на остров Мэн ходила шхуна, и я рассчитывал как-нибудь совершить на ней это трудное плавание. Это могло оказаться нелегким делом, но я решил сделать все, что возможно. Я догадался завязать приятельские отношения с некоторыми матросами шхуны, и просил их взять меня с собой, когда они пойдут в очередной рейс. Пока я терпеливо дожидался этой возможности, произошел случай, который заставил меня принять новые решения и окончательно вытеснил из моей головы и шхуну, и трехногий остров. На гербе острова Мэн изображены три ноги, соединенные вместе. Милях в пяти от нашего поселка, на берегу той же бухты, как вы знаете, находится большой город, настоящий морской порт, куда заходят большие корабли, крупные трехмачтовые суда, плавающие во все части света с большими грузами. В один прекрасный день мне посчастливилось отправиться в город вместе с дядином Батраком, который вез на продажу овощи и молоко. Меня послали в качестве помощника присматривать за лошадью, пока он будет заниматься распродажей продуктов. Наша тележка случайно проезжала мимо пристани, и я получил прекрасную возможность увидеть громадные суда, стоявшие вдоль набережной, и полюбоваться их высокими, стройными мачтами и изящной оснасткой. Мы остановились около одного корабля, который мне особенно понравился. Он был больше всех соседних судов, и его красиво суживающиеся кверху мачты поднимались на несколько футов выше остальных. Но невеличина и изящные пропорции так сильно привлекли мое внимание, хотя я сразу залюбовался ими. Самым интересным для меня было то, что кораблю предстояло скорое отплытие на следующий день. Я узнал это, прочитав на большой, прикрепленной на видном месте доске следующее объявление. «Инка отправляется в Перу завтра». Сердце мое забилось, как перед ужасной опасностью. Но истинной причиной этого волнения была безумная мысль, возникшая в моем мозгу тут же, как только я прочел короткую, волнующую надпись почему бы мне не отправиться в Перу завтра? Почему бы и нет? Но тут передо мной встали большие препятствия. Их было много, это я хорошо знал. Во-первых, дядюшкин батрак, который находится рядом, обязан привезти меня домой. Само собой, разумеется, нечего и думать просить у него разрешения съездить в Перу. Во-вторых, надо было, чтобы меня согласились взять с собой моряки. Я был не настолько наивен, чтобы не подумать о громадной сумме денег, которая понадобится для оплаты длительного путешествия в Перу или в любую другую часть света. А без денег не возьмут на борт и маленького мальчика. У меня не было денег, даже чтобы заплатить за проезд на пароме. Вот первая трудность, с которой я столкнулся. Как же мне попасть в число пассажиров? Мысли мои неслись как молнии. Не прошло и десяти минут, в течение которых я разглядывал красавец корабль, и такие препятствия, как отсутствие денег на проезд и находившийся тут же работник с фермой, улетучились из моей головы. И с полной уверенностью в своих силах я пришел к заключению, что непременно отправлюсь в Перу завтра. В какой части света лежит Перу, я знал не больше, чем луна в небе, даже... Меньше, потому что с луны в ясные ночи должно быть хорошо видно Перу. В школе я учился только чтению, письму и арифметике. Последнюю я знал неплохо, потому что наш школьный учитель был большой мастер по части счета и очень гордился своими познаниями, которые передавал и своим ученикам. Это был главный предмет в школе. Географией же он пренебрегал, Почти вовсе не преподавал ее, и я не знал, где находится Перу, хотя и слышал, что есть на свете такая страна. Матросы, приезжавшие на побывку, рассказывали о Перу, что это жаркая страна, и плавание до нее от Англии занимает шесть месяцев. Говорили, что эта страна изобилует чудесными золотоносными жилами, чернокожими, змеями и пальмами. Этого для меня было достаточно. Именно о такой стране я и мечтал. Словом решено. Я еду в Перу на инки. Но следовало немедленно продумать план действий: где достать деньги на проезд и как убежать из-под присмотра Джона, правившего тележкой. Казалось бы, первое представляло собой более трудную задачу. Но на самом деле это было вовсе не так уж сложно, по крайней мере, я тогда так предполагал. У меня на этот счет были определенные соображения. Я много наслышался о мальчиках, которые бегали в море, поступали на корабль юнгами и впоследствии становились умелыми матросами. У меня было впечатление, что в этом нет ничего трудного и что любой мальчик, достаточно рослый и проворный, Будет принят на корабль, если только захочет работать. Я опасался только насчет своего роста, потому что был невысок, даже ниже, чем мне полагалось по возрасту, хотя и отличался крепким сложением и выносливостью. Не раз слышал я попреки и насмешки над тем, что я мал. Я боялся поэтому, что меня, пожалуй, не возьмут в юнги, а я твердо решил наняться на инку. Относительно Джона у меня были серьезные опасения. Сперва я думал просто удрать и предоставить ему возвратиться домой без меня. Но, подумав, решил, что из этого ничего не выйдет. Джон утром вернется сюда с полдюжиной работников, возможно, даже с дядей, и меня начнут разыскивать. Весьма вероятно, что они успеют прийти до отплытия инки, потому что корабли редко уходят в море рано утром. Глашатый объявит на площади о моем побеге. Они обойдут весь город, вероятно, обыщут судно, найдут меня, отдадут дяде и отвезут домой, где, без всякого сомнения, меня жестоко высекут. Я слишком хорошо изучил дядюшке нрав, чтобы представить себе иной конец моего побега. Нет-нет, нельзя, чтобы Джон с тележкой вернулся домой без меня». Небольшое размышление окончательно убедило меня во всем этом и в то же время помогло составить лучший план. Новым моим решением было отправиться домой вместе с Джоном, а бежать уже прямо из дому. Стараясь ничем не выдать своих намерений и ни в коем случае не вызвать подозрений Джона, я уселся в тележку и отправился назад в поселок. Я приехал домой с таким видом, как будто ничего со мной не произошло с тех пор, как утром я выехал в город.